Глава 3. Квин. Аппараты, к которым меня подключили, гудели, трещали и пищали днём и ночью без перерыва. Из коридора долетали звуки других приборов и из соседних палат. Врачи и медсёстры суетились, разговаривали друг с другом, беспрестанно звонил телефон. Если мне иногда удавалось заснуть, тут же вокруг моей руки сжималась манжета тонометра. Каждые полчаса мне измеряли давление. Монитор с показателями я не видел, а лишь слышал постоянный писк и гул, мечтая встать с кровати и вышвырнуть ненавистный тонометр из окна. Но даже такое простое действие сейчас находилось за гранью моих возможностей. Поэтому мне оставалось только фантазировать на эту тему. Ты не спишь? Это отлично. Так ненавижу слепить пациентов во сне. Дежурившая сегодня медсестра мне очень нравилась. Она была молодой, симпатичной, и всегда разговаривала со мной так, будто я был её младшим братом. Её звали Майя. На руке у неё пряталась пёстрая татуировка, которая приводила меня в восторг. Это была ящерица, похожая на дракона. которая обвивала руку от запястья до самого локтя. Ясное дело, не сплю. Не представляю, как можно уснуть в таком шуме. Я до сих пор не мог привыкнуть к своему новому голосу. Казалось, будто он принадлежит кому-то другому. И я говорил тихо, задыхаясь, но по сравнению с последними днями гораздо более уверенной, и мне больше не приходилось отчаянно набирать воздух в лёгкие после каждого слова. Хватит ныть. Это тебе не санаторий, а реанимация. Кстати, аппарат искусственного дыхания, от которого тебя отключили совсем недавно, гудел гораздо громче. Майя направила мне в глаза луч фонарика. Отличный зрачковой рефлекс, радостно прокомментировала она и вставила мне в ухо тонометр. Я промолчал. Решил не напоминать ей, что тогда пиканье приборов мне вовсе не мешало, потому что я находился в коме. Кислородное насыщение замечательное, и с тех пор, как упала температура, пульс тоже не так прыгает. 36,8. Кто бы мог подумать? Мая не скрывала радости. Просто невероятно. Такой прогресс всего за несколько дней. Я слышала, что сегодня тебя уже пересаживали на стул. Это же замечательно. Да, просто прекрасно. Я продержался 2 минуты, а потом закружилась голова, и меня стошнило. Ух, снова я жалуюсь. Я думала, что передо мной два физиотерапевта, что они близнецы, а выяснилось, что это один и тот же человек, который двоился у меня в глазах. Поспешно добавил я. Майя рассмеялась, и чувство юмора вернулось. Мне было приятно, что я её рассмешил. Но на самом деле ничего смешного в этой ситуации не было. Галлюцинации пугали меня больше, чем все остальные последствия аварии. Боковым зрением я теперь улавливал странные вещи, которых и не могло существовать. Например, те лица, которые словно с интересом наблюдали за мной из-за оконной рамы. Из окна не должно быть видно ничего, кроме высоких деревьев и кусочка неба. А вот и сейчас, когда Майя коснулась моей руки, сознание услужливо подкинуло мне очередную оптическую иллюзию. Ящерица тутуировка на коже Майи еле заметно двигалась, как будто дышала. Я зажмурился, но это не помогло. Когда я перевёл взгляд на тутуировку, она по-прежнему казалась трёхмерной и такой настоящей, будто каждую секунду ящерица была готова перепрыгнуть с руки Майи на мою. Каждая чешуйка отливала другим оттенком, а жёлтый глаз со скошенным зрачком смотрел мне прямо в лицо. Не доставало только того, чтобы ящерица мне подмигнула. Через несколько секунд я глубоко вздохнул и закрыл глаза. "Я знаю, что тебе сейчас тяжело", нежно сказала Майя. Она оставила меня в покое и стала колдовать над трубками. с помощью которых в меня вливали инфузии и антибиотики. Завтра наконец-то эти трубки обещали отсоединить. Я поспорила, что ты выйдешь отсюда живым, Квин. И вот, только посмотри на себя. Это же маленькое чудо. Всего неделю назад ты дышал с помощью приборов, получал еду через аппараты, а последний дренаж сняли всего 2 дня назад. Не потянулся к голове, чтобы нащупать дырку, которую в ней оставила трубка, и провёл пальцами по прорастающим вокруг пластыря волосам. Это тоже новый навык. Всего 2 дня назад я даже не мог поднять руку. Если ты продолжишь выздоравливать в таком темпе, на следующей неделе мы уже сможем перевести тебя в реабилитационное отделение. Май, что ты напечатала на компьютере? Там ты снова научишься ходить. И всему остальному придётся ещё немного потерпеть. Ну, то есть, много потерпеть. Да, так говорили все: врачи, мои родители, физиотерапевты и даже лася, который пришёл ко мне в больницу уже на следующий день. Правила посещения здесь были очень строгими. Навещать больных разрешалось только вечером, с 4 до 6, но сначала нужно было позвонить в приёмный покой. и называть своё имя если имени не значилось в списке посетителей не пускали правда моей маме как-то удавалось пробираться ко мне ещё до начала приёмных часов а вечером они с папой уходили только после того как их настойчиво об этом просили наверное делали поблажки на рождество а может родителям разрешали побыть подольше в качестве исключения потому что я был самым младшим пациентом Или просто благодаря маме, она могла очаровать и убедить кого угодно. Пока я лежала в коме, она подружилась со всем медперсоналом в реанимации и знала не только имя и расписание работы каждого из них, но и как забот их детей и домашних животных. Почему все терпеть не могут эту молодую практикантку? И что Анна не равнодушна к Янису? А тот влюблён в Давиду. Думаю, она смогла бы назвать мне даже имя мастера, который набил Майи татуировку с ящерицей, если бы я её об этом попросил. И ей, конечно, пришлось пройти ускоренный курс по изучению медицинской терминологии. «Теперь, когда вытащили центральный катетер, но за гастральный зонт и вентрикулярный дренаж, Ласи может себя навестить», — сказала мама. Настроение у неё было отличное, Может, из-за того, что сегодня я продержался на стуле целых 10 минут и впервые съел тарелку пюре, при этом ни разу не поперхнувшись. Твой вид бы его слишком впечатлил, поэтому я не разрешала ему прийти раньше. Кажется, вид у меня до сих пор был жуткий, потому что как только Ласи приблизился к кровати, из-за его глаз покатились слёзы. «Мама права. Ты такой нюня», — сказал я и чуть не расплакался сам. Прости, дружище. Мне так жаль, всхлипывала Лася. Я просто, я просто так рад, что ты жив и что ты остался самим собой, хотя эта машина расковалила тебе голову. Похожими словами моё состояние описывали и врачи, разве что употребляли другое слово вместо расковалила. Чудом было не только то, что я выжил после такой аварии, но и то, что мой мозг оказался не повреждён. Врач, который проводил первый осмотр, когда меня привезли, страшно удивился, что я помнил, как меня зовут, сколько расплывчатых пальцев он держал перед моими глазами, какой сейчас год и какую оценку я получила за последнюю контрольную по математике. Из-за кровоизлияния в мозг половину моего тела временно парализовала. Но за последние дни состояние настолько улучшилось, что можно было надеяться на полное выздоровление. Остались только эти галлюцинации. Но ты даёшь. Кажется, Лася пододвинул стул и сел рядом с кроватью. Мама оставила нас одних и пошла прогуляться в парк. Ну, зная маму, я предполагал, что уже через полчаса она вернётся. Что ты, чёрт возьми, забыл на этой окружность, скажи, пожалуйста. Дружещи, я думал, ты только на секунду заскочил в туалет. Полиции я сказал, что, наверное, всё дело в этой синеволосой. Что она впарила тебе какую-то наркоту или что-то подобное. Но никого это предположение не заинтересовало. Выходит, ты тоже её видел. Я облегчённо вздохнул. Значит, синеволосая существовала на самом деле. А то я уже начинал в этом сомневаться. Выйдя из комнаты, я тут же принялся расспрашивать о девчонке, волке и огромной кричащей птице. Раза за разом пытаясь растолковать всем, какие странные события произошли тем злополучным вечером. Но никто мне не верил, даже мои родители. Они все утверждали, что я бредила и что мои коматозные видения смешались с реальностью. Возможно, так оно и было. Мне снилось множество диких снов, настолько странных, что после пробуждения я отчаянно пытался забыть их раз и навсегда. Конечно, видел Эту девчонку многие запомнили, и неудивительно. Но никто её не знает. Никто не приглашал её на вечеринку. Он на секунду замолчал. Может, она забрела к нам случайно? Может, выискивала себе жертву и нашла тебя? Наконец-то я тебя нашла. Кем её? Натана Юрия Александрофова на Оренбург. Нет, она не случайно забрела, а пришла туда именно ради меня. Ты что-нибудь помнишь? спросила Лася. Ты говорил с ней ещё раз? Что она с тобой сделала? Его лицо расплылось у меня перед глазами. Чем ближе он продвигался, тем сложнее мне было сфокусировать взгляд. Вот только что у Ласи появились две пары мерцающих бровей, одна под другой. Никаких наркотиков она мне не давала, пробормотал я. У неё, кажется, другие неприятности. Там вдруг появился какой-то странный тип, который ей угрожал. Не я подслушал их разговор, пока был наверху в ванной, а потом выпрогнал из окна ей и помог ей сбежать через наш лаз в заборе. Этот тип был не один, а в сопровождении ещё двоих угрожающих преследователей и вдобавок волка-монстра и какого-то огромного существа с крыльями. Эту часть истории я произнёс про себя. Не её преследовали и другие неприятные ребята. сказал я вслух. Они охотились и за мной, поэтому я и оказался под колёсами машины. С ума сойти. Несмотря на мой облегчённый вариант истории, в голосе Ласи прозвучали недоверчивые нотки. Тут я порадовался, что умолчал о волке. Похоже на сцену из фильма. Ну да уж. И гораздо более фантастического, чем ты думаешь. Я знаю. На моей руке вздулся манжет тахометра. Не знаю, удалось ли этой Ким сбежать от преследователей. Я почти сразу упустил её из виду. Может, Ким это вообще не настоящее имя? Я пробовал её найти. Лася вздрогнул от пронзительного звука тонометра. Он со испугом поглядел на экран над моей кроватью. Ой, там быстро мелькает какая-то жёлтая точка. Это всего лишь уровень кислорода в крови. Успокоил его я. Когда мне измерили давление, то на несколько секунд затрудняется кровоснабжение в пальце, на котором закреплён прибор, измеряющий сытороацию. В прикзательство я поднял указательный палец, на конце которого загорелась красная лампочка. Эй, как? Успешно? Нашёл? Лёся отрицательно покачал головой. Сам погугли. Женщина с синими волосами Раздражающая пикни прекратилась, но Ласи по-прежнему выглядел испуганным и растерянным. Он смотрел мимо меня на монитор над кроватью. В тот вечер я прошерстил интернет и газеты в поисках похожих инцидентов и аварий, которые могли бы быть каким-то образом связаны с твоим случаем. Всё напрасно. Тогда я пошёл к Гёниру из лавки с шаурмой, попытался что-нибудь у него выведать, но он не видел никакой синеволосой девчонки. Точнее, он вообще ничего не видел, хотя именно он подстел слух про куски мозга и ухо на проезжей части. Кстати, я страшно рад, что это оказалось просто враньём. Его глаза снова наполнились слезами. Он попытался взять себя в руки и поспешно продолжил. Я обошёл несколько парикмахерских, везде спрашивал, не знают ли они красотку с короткими синими волосами по имени Ким. Может, это не самая блестящая идея, но мне надо было что-то предпринять. Полицейские не захотели создавать фоторобот по моему описанию. Он криво улыбнулся. Это вообще разочаровало меня больше всего. Они совершенно не заинтересованы в том, чтобы расследовать твоё дело. Тут не поспоришь. Для полиции я был всего лишь идиотом, легкомысленным тинейджером, который по непонятным причинам, а может, под действием алкоголя или наркотиков, занимался паркуром посреди улицы и сам полез под машину. Наверное, дело уже давным-давно закрыли, и женщина, которая меня сбила, не будет признана виновной. Понятия не имею, есть ли у моих родителей страховка, которая покроет эти расходы, или им пришлось платить из собственных сбережений. Они лишь повторяют, что это не мои заботы, что всё хорошо. Я вздохнул. Ласси в знак поддержки вздохнул вслед за мной. «Я поклялся, что ты не был пьян». И что-то никогда по доброй воле не бросился бы под машину. Спасибо, растроганно сказал я. Может, всё-таки рассказать ему о волке и обо всех странных вещах, которые сказалось у него волосы. Кто ещё мне поверит, как не лучший друг? Но с другой стороны, я сам себе уже не очень верил. Мне так хотелось залезть в интернет и поискать всё, что я пока помнила с того вечера. в мыслях я прокручивал все события снова и снова, боясь что забуду. Винаторис. Каппетье. Серин. Но до вчерашнего дня я даже не мог взять в руки телефон, не говоря уже о том, чтобы набирать текст или читать. Из коридора послышался писк приборов. Сейчас это был тревожный сигнал, который отозвался долгим эхом, и по коридору последовали быстрые шаги медсестёр. Это хуже, чем пожарная сирена, сказала Лася. Скорее всего, в соседней палате кто-то двинул коня. Я повернул голову в сторону и попробовал выглянуть в коридор. Если они так бегают, это всегда что-нибудь серьёзное. У Ласи громко сглотнул. Ах, дрожище. Куда ж тебя занесло? Настоящий фильм ужасов. Я просто не понимаю, как это могло произойти. Правда, последние три с половиной недели были худшими в моей жизни. Худшее Рождество, которое я когда-либо проводил. Да ну, а вот у меня вполне ничего. Я лежал себе в коме, под болеутоляющими. Крутая штука. Я тут же пожалела в своих словах. На лице Ласи, хотя оно и расплывалось у меня перед глазами, отразилась смесь заботы и чувства вины. Кажется, шутить было пока рановато. Мне жаль, поспешно сказала Лася. Я полный идиот. Ты лежишь здесь такой худой, глаза бегают, повсюду торчат эти трубки. Весь переломён в шрамах, только что находился на волосок от смерти, а я тут сижу и жалею себя. Просто знай, что для нас это тоже было нелёгкое время. Мы Ну, он кашлянул. Я так боялся, что потеряю своего лучшего друга. Сейчас он больше не смотрел мне в глаза, а уставился куда-то в пол. Возможно, как раз в ту точку, где под кроватью болтался мешок для сбора мочи. Вот кошмар. Бегающие глаза это не стаг, смущённо пояснил я. Если повезёт, скоро пройдёт. А если нет, могу попробовать себя на роль в фильме ужасов. Хотел добавить я, но в этот момент кто-то с криком ворвался в комнату. Хельге. Хельга здесь? Это был какой-то лысый старик, босой в больничном халате, наверное, тоже пациент этой больницы. Какой-то невменяемый пациент. Где моя жена? спросил он. Она меня заберёт отсюда. Обычно в реанимации больные не бегали вот так по коридорам. Они лежали полностью обездвиженные под своими мониторами, хорошо ещё если могли самостоятельно дышать. Скорее всего, он забрёл сюда из другого отделения. Может, прямо из хирургии. Вы ошиблись палатой, объяснил ему я и нажал на кнопку вызова у кровати. Что? спросила Лася. Она мне обещала. Она хотела меня забрать. Старик обернулся и вышел из комнаты, бормоча что-то себе под нос и блеснув на прощание лысиной. Я вздохнул, но он повернулся к Ласе. Думаешь, он сбежал с операционного стола? Кто? спросила Лася. Да этот голый дед, тихо ответил я. Какой ещё дед? Лася, не понимающий, нахмурил лоб. Ну, и этот. И тут до меня вдруг дошло, что Лася вовсе не шутил. Он действительно не понимал, о ком я говорю. Он не видел и не слышал этого лысого старика. Я отпустил кнопку вызова, вдруг почувствовав, что меня знобит. Датчик снова запищал. Наверное, пульс. Когда он становился чаще 120 ударов в минуту, включался оповещающий сигнал. Я попытался успокоиться и стал глубоко дышать. Лася всё ещё ждал моего ответа. Его взгляд тревожно перебегал с монитора на меня и обратно, поэтому я не нашёл ничего лучше, чем спросить первое, что пришло мне в голову, стараясь его отвлечь. Как там дела у остальных? Видел Лили? Что Лася ещё не пришёл в себя из-за сигнала в датчике и разговоров о голом старике? Ах, да, конечно. Все передавали тебе привет. «Наверное, они и сами тебе писали, но твоя мама сказала, что ты пока не можешь пользоваться телефоном из-за глаз, мелкой моторики и всякого такого». Пока Лася продолжал болтать, я изо всех сил убеждал себя не смотреть в коридор, по которому по-прежнему блуждал старик, выкрикивая имя Хельги и бормоча что-то себе под нос. Лася вздохнул. «Тебе понадобится дня три, не меньше, чтобы прочитать все сообщения. Только мои». В последние дни, когда было ощущение, что ты, скорее всего, не выживешь, я писал тебе каждый час. Можешь удалить всё это одним махом, просто грустная, глупая писанина. Мне казалось, что, когда я тебе пишу, я боялся, что если вдруг перестану писать, то ты... Он поспешно смахнул с лица слёзы. Очень хочу всё прочитать. Наконец, бормотание старика стихло. Мой датчик тоже больше не пикал. Наверное, пульс нормализовался. Я вознеможение и закрыл глаза. Это были не просто проблемы со зрением, а настоящие галлюцинации. Я видел и слышал вещи, которых не существовало и существовать не могло. Волки и огромные птицы, охутившиеся на людей посреди города, а лица с интересом, наблюдавшие за мной из окна, двигающиеся татуировки — Полуголый старик, который искал Хельгу, мне поручили разузнать, когда Лили может тебя навестить, сказала Лася. Твоя мама пока никого не хотела пускать. Ох. И я снова открыл глаза. Впервые с тех пор, как я вышел из комы, я вспомнил, что до сих пор не расстался с Лили. Официально мы по-прежнему были вместе. На какой-то момент я задумался, может, стоит попросить Ласе порвать с ней за меня? Но это, наверное, ещё более невежливо, чем закончить отношения по телефону. Может, попросить маму позвать Лили в больницу, выторочить вращающиеся сами по себе глаза и рассказать ей о своих диких галлюцинациях? Тогда она точно сама меня бросит. Вид мешка с мочой довершит картину. Я повернул голову к окну и уставился прямо в кривое лицо, которое приветливо улыбалось мне из-за стекла. Через несколько секунд лицо расплылось и превратилось в обычный ствол дерева. Это же не честно. Почему мой идиотский мозг подбрасывает мне именно такие галлюцинации? Я ведь и фантастикой не увлекаюсь. Если в книгах, играх и фильмах мне попадаются всякие бреды о волшебных палочках, супергероях, Домах с привидениями или заколдованных мечах, я тут же теряю всякий интерес. Такая далёкая от реальности чепуха меня просто не интересует. Там уже что творится? Мама вернулась с прогулки. Они пытаются спасти старика из пятой палаты. Да знаю, он недавно заходил. Лысый такой, а его жену, наверное, зовут Хельга. Но, к моему счастью, он заглянет сюда ещё раз. «Пожалуйста, напомни мне сделать завещание, чтобы меня ни в коем случае не оживляли, если у меня остановится сердце, когда мне будет девяносто и меня привезут в реанимацию». Мама размотала свой пёстрый шарф и взглянула на монитор. «Сто один. Почему у тебя такой высокий пульс, малыш? Снова поднялась температура. Позвать медсестру? Может, рано было пускать к тебе друзей?» «Да, наверное», — сказал Лася. Он совершенно паник. Мне так жаль. Я думал, что он он выглядит как будто. Я снова закрыл глаза. Не совсем пришёл в себя. Услышал я шёпот Ласи. "Типуха", прошептала в ответ мама. "Но, думаю, тебе лучше сейчас пойти домой". "Со мной всё в порядке", собрал я. "Просто устал. Я вот-вот сойду с ума". Если бы точным галлюцинации начались ещё до черепно-мозговой травмы, значит ли бы я уже сошёл с ума, либо все эти вещи действительно существуют. Сложно сказать, какой из этих двух вариантов мне нравился меньше. Всё будет хорошо. Лася попытался придать своему голосу уверенность, но я слышал, насколько он на самом деле растерян. Просто надо немножко потерпеть.